Прошлогодняя каша. Жил-был в Нурлане крестьянский парень, и собрался он жениться. А матушка у него была женщина опрятная, и дом свой всегда в чистоте держала. «Люблю, чтоб кругом все прибрано было, чтоб нигде не пылинки», — говорила она. Вот и сыну хотелось жену такую же чистоплотную, как и мать, чтоб чисто стряпала до горшки, чтобы не облесели. Только как дознаться, чистоплотная она или неряха? Думал он, думал, и под конец надумал. Обмотал пальцы холстиной, прикинулся, будто рука у него болит, и отправился. Пришёл он на хутор, где у хозяев дочка была на выданге «И давай свататься!» Приняли его, как водится жениха принимать. С пивом и с брагой, со снегью и с веселой беседой. Завели разговор о том, о сём. А потом стали спрашивать, что это у него с рукой приключилось. «Да троль мне палец попортил!» «И не лесной тролль, не горный, а болотный. Из всех троллей он самый злющий, кто только меня не пользовал, и лекарь, и ворожей Только нет такого средства, чтобы моей беде помочь», — говорил парень. «Покуда жив, от любой беды средство найдется. От одной смерти не спасешься», — говорят хозяева. «Ваша правда. Сказывают, есть одно средство», — мол, — парень. «Какое же?» — спрашивает хозяйская дочь». каш прошлогодняя. Натрешь каши руку, все и пройдет. Да только где такую кашу сыщешь? Наши хозяйки горшки дочисто отскрывают. Вчерашнюю кашу и редко где встретишь. Где уж тут прошлогоднюю найдешь? Ха-ха!» – цехохотали мать с дочкой. «Такого-то добра да не сыскать! Но мы от той ей беды средства найдем!» в наших горшках, в горшках да в в старых чугунах да кастниках, не то, что прошлогодняя каша найдется, но и такая, что 7, а то и 14 лет стоит. Вот тебе эти соплотные нёсты.